Она подошла к окну, отодвинула шторы и едва не вскрикнула от ужаса. «Слит!» Он парил едва ли не вплотную к окну, отделяемый от нее лишь двойным оконным стеклом. Его трансфлексионное поле бледно мерцало, окутывая его словно облако. Огромные пустые глаза слепо смотрели на Молли, на кончиках металлических когтей отражались последние лучи заходящей луны. Мерцающее поле быстро завибрировало, и слабая вибрация, передававшаяся стеклу, и породила этот потусторонний голос, который она слышала перед этим. «Молли, пойдем, ты нужна мне!» На мгновение безудержный ужас охватил ее, и она повернулась, чтобы бежать со всех ног, растолкать андиквама, молить защитить ее от этого зверя, который звал ее по имени — но небывалая фантастичность происшествия удержала молли на месте слид не мог говорить об этом не раз и не два говорил рифник он был совершенно неразумен и имени молли он не мог знать и это было вне способности молли осознать это как реальный факт К тому же Слиид больше не был животным как таковым, подчинявшимся лишь собственным инстинктам. Теперь он был пленником существа, порожденного Клиффом Хауком, которое погубило потом своего создателя. Она открыла одну раму. Почему? Она и сама этого не знала. Очевидно, если зверь собирался напасть на нее, смехотворная преграда в виде стекла ни в коем случае не остановила бы его. Что? «Что ты хочешь?» — прошептала Молли. Но бестия лишь повторяла опять. «Молли, пойдем!» Звук, как обнаружила Молли, это ее очень удивило, и издавало само стекло. Каким-то образом существо заставляло его вибрировать с такой частотой, что получались членораздельные слова. И это было еще более странно, подумала она, чем если бы у Слеита... Вдруг обнаружились роты губы, гортани не язык, и он по-настоящему заговорил бы с ней. Однако все это приводило в ужас, и даже хуже, чем ужас. Совершенно неожиданно Молли почувствовала такое отвращение, что едва не вскрикнула, словно от боли. — Нет, — прошептала она, — нет, — повторила она и затворила окно. — Пойдем, — пел слиит или то, что управляла слиитом. Огромная бесте терпеливо пританцовывала в свете своего трансфлексионного поля, ожидая, пока Молли уступит требованию. «Пойдем», — снова сказал тоненький бесплотный голос. «Молли, пойдем!» Какое безумие вести разговор с таким существом. И это в совершенно обыкновенной комнате с помощью совершенно ординарного стекла в оконной раме. «Нет», — решительно повторила она, — «уходи прочь!» Поняла ли бестия ее слова, этого Молли не знала. Просто слид повис в молчании, не спуская с нее своих огромных пустых глаз. Потом медленно и неотвратимо, подобно Джаггернауту, слид выдвинулся вперед. Закрытое окно оказалось для него не более серьезным препятствием, чем ночной воздух. Послышался почти беззвучный треск, шорох падающего на ковер стекла, И это были единственные звуки, которые услышала Молли, когда Слеит метнулся к ней. Огромные смертельно опасные когти потянулись к ней. Она набрала полную грудь воздуха, чтобы закричать, попробовать увернуться, убежать. Но из фосфорицирующих блестящих блюдец глаз Слеита сверкнул какой-то убийственный холодный огонь. Это было нечто вроде мгновенного паралича, молниеносной и полной анестезии. Удара, который лишает сознания еще до того, как мозг успевает понять, что был нанесён удар. Молли Залдивар, полностью потеряв способность двигаться, опустилась на ковер, оглушенная и беспомощная. И казалось, что она падает, падает, падает. Последнее, что она запомнила, это хватающие ее огромные когти. Как странно мелькнула мысль, мне совсем не больно. В следующее мгновение... Мир для нее исчез, словно захлопнули крышку входа в подвал. Квамодиан с трудом проснулся, чувствуя бьющий в глаза свет, вливавшийся в комнату через широко открытое окно. Он обнаружил, что лежит на кушетке, покрытой синтетическим вариантом меха какого-то животного, что голова его пульсирует болью и тупо ноет каждый сустав, каждая косточка.